Глава 11 Чуть позже, забрав Костю с сыном, мы приступили ко второй части операции, а именно отходу. План был простой. Не залегать на дно в Калаянской – а наоборот, выскочить из станицы, пока не объявили антитеррор. Самым главным аргументом стало то, что Костя знал брод, дающий возможность объехать пост на мосту. И задумка почти удалась. М да ключевое слово тут «почти». Нет, брод существовал. И Дубинин с ним не промахнулся. По времени мы тоже замечательно укладывались, так как с момента первого взрыва на площади и нашего подъезда к реке прошло немногим более 20 минут. Только вот никто из нас почему-то не учел теплую погоду и, в особенности, сегодняшний жаркий день. Поэтому, когда мы подкатили к этой переправе, сидящий рядом с чижом Костя мрачно выдохнул. «Приехали!» И, оторвавшись от важного дела утешения любимой девушки, встрепенулся. «В чем дело? Видишь, вода разлилась, и тот берег подтопило. Сядем, ей-богу, сядем!» Выйдя из машины и хлопнув дверью, я окинул взглядом водную преграду и задумчиво нахмурился. С одной стороны, она производила несерьезное впечатление. Небольшой участок мутной воды, по которой неторопливо плыл разнообразный ссор. С другой, уровень речки поднялся, и коли застрянем, то будем тут торчать, как прыщ на носу красотки. А до окраины Калаяновской метров пятьсот, и лебедки на уазике нет. Черт! А как все хорошо складывалось. И ведь главное, в Станицу возвращаться довольно стрёмно. У Дубинина там просто нет знакомых, которые бы нас приняли. Матвеич, поделившийся взрывчаткой, мог бы приютить, но у него в соседях слева дом полицая, а справа семейка, с которой он в жестких контрах. То есть стукануть о непонятных гостях могут с обеих сторон. Стоп, а что у Насти? Шагнув обратно к машине, я поинтересовался этим вопросом. Но и тут случился облом. Последний раз, шмыгнув носом, она объяснила, что никаких подпольных групп в станице не было, а был резервный контакт, молодая супружеская пара, которая являлась просто связниками. Все бы ничего, только они еще два дня назад уехали в, к больной матери в Яблуневку. Разочарованно, выдохнув, на всякий случай спросил... А подружки? Ну, те, которые вчера на днюхе у Ольги были. Сама Ольга, понятно, отпадает. К ней, как к соседке, обязательно полиция заглянет, опрос провести. Да плюс Костю с сыном, там же ювеналисты будут поджидать. А Люба или Елена? Брусникина, которая уже поняла, что ничего еще не кончилось, и расслабляться рано, окончательно пришла в себя и через пару секунд раздумий отрицательно качнула головой. Отношения не те. «Сдать не сдадут, но могут просто не пустить. Лена с родителями живет, а Любка, она довольно странная, и с ней в серьезных делах лучше не связываться». «Блин, при таких раскладах проверять благосклонность Настяных знакомых мы не можем. А уходить отсюда надо. И побыстрее, а то нас всей толпой тут повяжут». Хм, толпой». «Толпой?» «Так, но кого именно сейчас искать будут?» «Правильно». «Колхозницу и двух неизвестных мужчин. Значит, надо разделиться». Озаренный новой идеей, я спросил у Дубинина. «Отсюда до поста, по прямой сколько? Километра два? А по дороге?» Дубинин пожал плечами. «Ну, где-то километров пять». После чего поинтересовался. «Чего ты задумал?» Не обращая внимания на вопрос, я продолжил. «Глубина брода обычно какая?» Он, похоже, начал что-то понимать. Сантиметров семьдесят. Грузовики свободно проходят, но сейчас, наверное, в районе метра, дно песчаное. А наша машина сядет, потому что с той стороны берег глинистый, да водичка хорошо смоченный. Вот в этой глине, скорее всего, и забуксуем. «Понятно. Значит, поступим так. Ты с Федором и Павликом, не торопясь, едете через пост. Особо тормозить вас не должны. Сейчас активно будут искать ее» кивок на Настю, и пару террористов. А на двух мужиков с мальчонкой внимания обращать не станут. Ну а мы своим ходом двинем, и вы нас на дороге подберете. Чиж кивнул, соглашаясь с этой идеей, и мрачно посмотрев на реку, уточнил. «Стволы где-нибудь на берегу или в лесочке сховаем?» Я на пару секунд задумался, а потом мотнул головой. Частично. «Но выхлоп и пару автоматов мы возьмем с собой». Чего-то у меня предчувствия дурные появились. Слишком уж хорошо все до этого складывалось. Востриков негодующе пробурчал. Просто о нет, как хорошо. Ткнув в сторону речки, объяснил свое недовольство. «Сейчас снимай не месяц, и вода там, жидкий лед. Но твоей чуйке я верю. А, кстати, что она говорит? Хуй знает. Свербит что-то. А что, не пойму». «Мне действительно было непонятно, откуда взялось это гнетущее ощущение тревоги. Как будто мы где-то накосячили и чего-то упустили. Я даже было грешил на видеокамеры, стоящие на перекрестке, но потом отмел эту мысль. К участку на машине не подъезжали, садились и выходили из таблетки вне зон наблюдения. Значит, их можно исключить. Проследить нас никто не мог». Когда уходили от здания полиции, я специально поглядывал, чтобы какой-нибудь особо отважный клерк не стал играть в Джеймса Бонда. Может, в самом участке камеры слежения были? Не заметил. Но даже если и были, работали там мы в масках, да и вряд ли здешние полицаи с такой скоростью обрабатывают информацию. Но давит, давит. Ладно, хватит самокопанием заниматься, время уходит. Тряхнув головой, скомандовал. «Так, народ». Давай быстрее шевелиться, а то еще принесет сюда кого-нибудь. И пока Костя с Цыганом прятали оставляемое оружие и снаряжение, я, уточнив у Дубинина пару вопросов, вздохнул и принялся раздеваться. Ой-ё! На улице было тепло, но земля оставалась очень холодной. Что же с нами станет в воде? Не хотелось даже думать. Раздевающийся Чиж, тоже предвкушающий кряхтел, поглядывая на реку. Тут меня удивила Настя, которая вдруг принялась расшнуровывать кроссовки. Глядя на девушку, я раздраженно выдохнул. Ну и куда намылилась? Ишь ты, моржиха, разрядница. На мне поедешь, кольчебурашка Я понесу тебя, а ты понесешь оружие, понятно? Она кивнула. И так как мы уже были готовы, переправа началась. Самым фиговым в ней было две вещи. Подмороженные лет шесть назад пальцы на ногах, тоже стало дико ломить а ступни постепенно потеряли чувствительность и эти сорок метров пройденные по пояс в ледяной воде показались мне километром тем более что шел очень осторожно опасаясь споткнуться и уронить сидящую на закорках чебурашку то бишь брусникину хорошо еще ванька не рванул вперед словно лось а постоянно держался справа подстраховывая Но рано или поздно все заканчивается, поэтому уже через пять минут мы, поднявшись по пологому скользкому склону, машина наверняка бы застряла, и, выбравшись на берег с другой стороны речушки, спрятавшись в прозрачных кустах, принялись спешно одеваться. А так как нася отошла чуть дальше, чтобы не смущать наши белопопые организмы, натягивающие штаны, Чиж, пользуясь отсутствием барышни, стуча зубами, высказался. у Если мне сейчас приспичит помочиться, то я не смогу этого сделать. Трясясь в ответ, я поинтересовался, почему. Да потому что у меня все так втянулось, что держаться не за что, а ссаться в штаны с детства отучен. Ничего, с нас сейчас пар пойдет. Притопнув зашнурованным ботинком и, морщась от ощущения волглости в нем, спросил. Ты как, готов? Получив утвердительный ответ, скомандовал «Двигаемся по распадку. Наверх не выскакиваем. Бегом. Марш!» Я оказался провидцем. И уже метров через восемьсот мы полностью согрелись. А так как бежали не по гаревой дорожке, а все больше по грязи да буяракам, то к концу забега даже взмокли. Разумеется, ни о каких нормативах в данном случае речь не шла. «Потому что Настя хоть и была девушкой спортивной, но к нашей лошадиной жизни оказалась непривычной. С другой стороны, мы успели и добежать, и занять позицию до того, как появилась наша машина. Ну так еще бы. Ребята, чтобы дать нам фору, в магазин заехали кое-каких продуктов прикупить. То есть все складывалось в елочку до тех пор, пока я не стал наблюдать за тем, что же творилось на посту. А там было нехорошо». По словам Кости, возле черного-белого вагончика обычно пасутся трое полицаев. Старший сидит внутри, ему особо вкусные водители фур прямо туда, да, несут. Один машет палкой, еще один осуществляет вооруженную поддержку палкомахателю. Да я это и сам видел, когда в станицу ехал. Но сейчас, прямо на моих глазах, дымя черным выхлопом, к посту подъехал БТР. Оставалось лишь сплюнуть от злости – потому что если бы не моя перестраховка, то ребята успели бы проскочить до усиления. Или не успели. На посту к этому времени уже стоял какой-то зелок старая Ауди, ВАЗовская девятка и, к моему удивлению, телега, запряженная шачком. Но, впрочем, почти весь транспорт, включая гужевой, полицаи быстро разогнали, оставив только двух мужиков и какую-то бабу, извлеченных из Ауди. Наблюдая в прицел выхлопа за постом, Я лишь пожал плечами на это рвение, так как бабе было лет под пятьдесят, и на беглую колхозницу она никаким боком не походила. Мужики также на террористов не тянули. Один старик с палочкой, а другой пузан, возмущенно размахивающий руками. До полицаев этот факт тоже дошел довольно быстро, и после нескольких минут разборок, швырнув в лицо толстяку документы, они махнули рукой, дескать, «валите отсюда». «Ну-ну». Теперь остается посмотреть, как они отнесутся к двум молодым мужикам и ребенку, которые собрались выехать из станицы. По логике, ребят надолго задерживать здесь не станут, но любая логика в столкновении с полицейской нелогичностью может дать сбой. Поэтому, увидев вывернувший из-за поворота знакомый уазик, протянул выхлоп чижу и сказал «Приготовься. Если вдруг что-то пойдет не так, сначала выбиваешь тех хмырей на БТРе, Благо, их всего трое приехало, а не целое отделение. Судя по форме, какие-то вояки. Командир сейчас в вагончике. Механ в ящик зип полез, а наводчик из люка торчит. Начни с наводчика, потом по обстоятельствам. Ну, счастливо. Брусникина, услыхав наш разговор, взволновалась. «Сергей, ты куда собрался?» Чмокнув девушку в холодный нос. Холодный и мокрый, значит, здорово, я подмигнул. «Да недалеко, вон к тем кустикам». Оттуда лучше видно. Но не станешь же объяснять девчонке, что с той точки сектор для стрельбы из автомата гораздо лучше. Поэтому, ограничившись шуткой и грозно рыкнув на увязающую было за мной Настю, быстро пополз на четвереньках к выбранной позиции. «Да, парадно-выходные джинсы в хлам». Зато успел и теперь, остро сожалея об отсутствии бинокля, наблюдал, как, следуя велению полосатой палочки, наш УАЗ прижимается к обочине. Кстати, буквально перед ним полицаи тормознули какой-то МЭРС с двумя мужиками, но быстро их отпустили. Этот факт вселял большую надежду, что с ребятами поступят так же. И сначала все шло очень хорошо. Цыган вылез из остановившейся машины, Подал документы и заговорил с постовым, спокойно наблюдал, как автоматчик заглядывает в салон вездехода. Но тут из вагончика выползло местное и свежеприехавшее начальство. Они что-то спросили у постового, после чего прикативший на броневике махнул рукой, подзывая ступку. Федька подошел и, коротко переговорив, все трое скрылись в вагончике. Меня это как-то встревожило. С чего бы цыгана внутрь зазывать? Всех остальных они на улице проверяли, хотя, с другой стороны, Константин с Павликом сидят внутри машины, и их никто не дергает. Несколько минут ничего не происходило, а потом мирная картинка резко поменялась. Раздался глухой, еле слышный для меня хлопок, после которого постовой, выронив повисшую на руке палку, стал ломать кобуру. Автоматчик, сдергивая с плеча автомат, развернулся. Почти сразу дверь вагончика распахнулась, и оттуда, переламываясь поясниц от второго выстрела, вывалился старший поста. «Твою маман!» Судорожно пытаясь поймать на мушку шустрого автоматчика и матерять сквозь зубы, я открыл огонь. Но первые пули ушли в молоко, так как столь бурного и резкого развития событий просто не ожидалось. Только второй очередью удалось перечеркнуть маленькую фигурку. И то лишь из-за того, что полицейский, услыхав работу моего автомата, на секунду застыл, пытаясь определить, откуда стреляют. Хорошо еще иван не подкачал, буквально через полсекунды после начала кипежа завалив торчащего из люка вояку. Одновременно с этим случилось такое, от чего волосы встали дыбом. Возящийся с инструментами боец повел себя вовсе не как опытный водила. Лишь только на броню брызнули мозги наводчика, он ни секунды не мешкая нырком ушел в сторону, а потом сразу, ломанувшись назад, запрыгнул в десантный люк БТР, потянув створки на себя. Увидев это, я взвыл и, наплевав на оставшихся в живых полицаев, во весь дух, не скрываясь, рванул к бронетранспортеру. Бежал, толком не представляя, как его оттуда выковыривать стану, но в одном был уверен. Если сейчас этот прыткий козел станет к пулемету, то нам всем крышка. С КПВТ не шутят. Только вот резкий механик-водитель не успел. Ничего не успел, даже люк закрыть. Чиж не зря в свое время медали с кубками завоевывал, и после его выстрела труп в камуфляже вывалился наружу. А потом как-то сразу наступила тишина. Но ведь должно быть еще двое полицаев, оглянувшись, я увидел что кося оказывается удавил полконосца пытавшегося спрятаться за уазиком только сам при этом пострадал и теперь морщись держится за предплечье понятно получается федька еще одного оставшегося в вагончике первым выстрелом успокоил свистнув я махнул рукой подзывая Вострикова и настю а сам зло сказал цыгану фигли застыл быстро оттаскивай труп из дороги Тот молча кивнул и, ухватив за шиворот бывшего начальника поста, поволок его за вагончик. Я тем временем занялся автоматчиком. И лишь когда мы возвращались за следующей парой, Ступка спросил. — А зачем? — Затем. Мы все провернули очень быстро. Машин за это время на дороге не было. Так что если проезжающие не увидят на посту никого, это одно. А если увидят трупы, совсем другое. Давай, давай, шевелись. И уже обращаясь к подбежавшей Насте, «Посмотри, что там с Дубининым!» Ему руку, похоже, зацепило. И в этот момент послышался приближающийся звук мотора. В два прыжка, оказавшись возле нашего вездехода, я рывком забросил тело полицаи внутрь УАЗа и, срывая с него желтый жилет со светоотражающими полосками, крикнул мужикам. «Тише! Быстро убери механа и вместе с Иганом прячьтесь!» после чего, накинув на себя жилет и нацепив фуражку, сдернул с руки труп ожезл и встал возле машины так, чтобы измазанные грязью джинсы не бросались в глаза. Хорошо еще куртка у меня черная и по цвету схожа, с формой полиции, поэтому все прошло нормально. Пассажиры, проезжающие пост волги даже не посмотрели в сторону инспектора, который парит мозги остановленному бедолаге-водителю. А лишь только газовский «Рыдван» скрылся из глаз – Я опять выдернул дохлого полица из машины и потащил к остальным жмурикам. Почти тут же ко мне присоединился выпрыгнувший из БТР федька который, помогая нести тело, срывающимся голосом сказал. «Похоже, мы крепко влипли». «Не бзди в компот. Нам лишь бы по трассе километров двадцать проскочить, а дальше по двинем. Там постов нет, так что прорвемся». «Может, и не проскочить. Те в камуфляже не полицаи и не армейцы». «Это каратели!» «Пхух! Час от часу не легче. От услышанного меня передернуло, но уточнять ничего не стал. И лишь когда мы, избавившись от ноши, заскочили в машину, я спросил, «Чего ты взял насчет карателей?» Усевшийся за руль Востриков в этот момент придавил акселератор и чуть не упавший цыган какое-то время восстанавливал равновесие. А Поборов инерцию ответил, «У того в БТРе шеврон». Орел с молниями и документы соответствующие. Так что теперь начнут ловить всерьез. Кашлянув, я на секунду задумался и предложил. Короче, звони начальству. Пусть выводит нас на ближайшую подходящую точку. Пока Федор набирал номер, я мочегнулся про себя. Вот же блин, Блинский, каратели, сирич, спецназ, бокс – это очень и очень плохо». Это вам не полицейские, которые, как бы так помягче сказать, не очень-то компетентны. Ведь новые правители, избавляясь от пособников краснокоричневой власти, провели в МВД чистки и уволили массу грамотных сотрудников. Причем увольнения отталкивались исключительно от политических пристрастий, а также приказов о наказании и поощрении. Только получилось так, что у каждого по-настоящему работающего опера или просто честного мента – Выговоров оказалось гораздо больше, чем благодарности, и поэтому произошел мощный негативный отбор. Так что теперь среди полиции мы имеем то, что имеем – сборища неумех, профанов, а то и откровенных преступников, единственным достоинством которых является то, что они хотя бы на словах активно поддерживают новую власть. Про КГБ я вообще молчу. Эту организацию вообще разогнали подчистую, как в моем мире штази. Но так как власти нужен был реальный рычаг для подавления всяких смутьянов, то два года назад, вскоре после образования бюро, был организован 4 департамент БОКС, то есть подразделение сил специального назначения. Костяк его составляли так называемые полицейские инструктора, а вернее сказать, наемники. В большинстве своем из Америки и Англии, но основной состав, 70%, был из местных. Им положили денежное довольствие, сравнимое с окладом армейского генерала, выстроили шикарные тренировочные базы и дали отличное снабжение. В общем, натаскивали по всем правилам. И натаскали. Это они в прошлом году подавили вооруженное восстание под Екатеринбургом. Правда, тогда против спецназа выступали не смирновцы, а простые граждане. Поэтому восставших разогнали буквально за три дня. Другой вопрос – как разогнали? Именно после этого к СПН «Бокс» перелепилась кличка «Каратели». И действуют эти каратели очень грамотно, так что просто так с хвоста их не стряхнуть. Но откуда? Откуда они тут взялись? Нет, не спецназ бюро одна из баз которого находится в Ростове и разведгруппы, которого часто шарятся по горам, а конкретно вот эти. То, что они здесь появились, не в результате нашей операции, это и ежу, понятно. Но вот что делает одиночный БТР из состава мехчастей СПН, неясно В этот момент переговоривший со Шмелевым Цыган оторвался от трубки. «Все, едем до Майского. Это еще километров пять. Не доезжая до поселка, будет поворот на молокоферму. Поворот с указателем, так что не пропустим. Нас там будут ждать». Я облегченно кивнул. «Хорошо. Может быть, и вывернемся? А теперь объясни, что же там на посту приключилось?» Ступка смущенно махнул рукой и начал рассказ. Оказывается, тормознувший их инспектор уже хотел было отпустить машину, но появившийся на крыльце вагончика старлей спутал все карты. Закуривший Федь козло выдал. «Я ведь сначала того, в камуфле за полицая принял и сразу понял, что этот козел сейчас начнет права качать». «Почему?» «Да потому что он был русским. Местные-то, а как? Бабки шибут и свободен». А то и просто разговором дело закончится без всяких поборов. Такое тоже бывает. Но если полицай русский, то он пока свою власть не покажет и всласть не покуражится, не отпустит. Так чего он тебя хотел? Сначала спросил, из Калаяновской или нет, а потом приказал зайти. Зачем? Цыган растерянно пожал плечами. В том-то и дело, что спрашивал всякую чухню. «Откуда я сам? Что делал в станице?» «Зачем приезжал?» Я ответил, что за другом заехал, и теперь его с сыном везу в гости. А этот гад, камуфлированный, как будто не слушает и всю одежду мою разглядывает. И тут я вдруг заметил, что он принюхиваться начал. Сначала не врубился, чего этот тип ноздрями зашевелил. А потом понял, от меня же взрывчатка сгоревшей может нести. На улице, да на ветру это хрен учуешь, а вот в теплом помещении вполне можно». Пришлось работать на опережение, тем более что кабура у него открытого типа была. В общем, пока он из себя собаку изображал, я ему по яйцам влепил, пистолет с кобуры выхватил и начал потеху. Одно не пойму, почему меня вообще в тот вагончик позвали? И может, я в корне не прав был, когда так сорвался? Может, эти принюхивания мне просто показались? Он жалобно посмотрел на сидящих рядом, ища поддержки, а я почесал затылок. «Да уж, дела. Теперь уже никто с уверенностью не скажет, прав был Федька, когда стрельбу начал или нет. Хотя этот казак излишней паники никогда не был подвержен. Тоже закурив, я задумчиво уставился в пол, и вдруг до меня дошло. Ботинки!» Костя, баюкающий перевязанную руку, сразу понял, что к чему. Бросив быстрый взгляд на обувь ступки, он подтвердил «Точно!» Павлик же, сидевший рядом с отцом и внимательно слушавший рассказ Цыгана, приоткрыл в ожидании рот, но, не дождавшись объяснений, не выдержал. от чего ботинки?» Судя по выражению лица Настены, она, как и мальчишка, пребывала в непонятках. Поэтому Федор, уже сам сообразивший, что к чему, и теперь не знавший, ругаться ему или радоваться, объяснил. «В участке, после взрыва, все было в кирпичной и известковой пыли, и на полу, и в воздухе. Мы потом, насколько могли, отряхнулись, а ботинки остались белесые. Скорее всего, именно поэтому тот каратель меня к себе и позвал. Он просто обувку мою увидел и решил проверить. Сначала не особо даже подозревая, но в теплом безветренном помещении от меня через несколько минут пошел чуть уловимый запах сгоревшего тротила. Мы ведь буквально сразу после взрыва были уже в участке. Вот и провонялись. Так что вовремя я действовать начал ободряюще пихнув его в плечо и подтвердил «Вовремя, вовремя». После чего Цыган, почувствовавший себя гораздо увереннее, но еще бы, теперь необходимость его стрельбы была подтверждена фактами, принялся в красках расписывать свои переживания в вагончике. Но долго разливаться соловьем у него не получилось, так как довольно скоро мы, свернув с трассы, подъехали к нескольким здоровенным приземистым строениям, которые и были искомой молокофермой. Там нас уже ждали, и высокий крепкий мужик в спецовке жестом показал, чтобы загнали машину под навес. А потом, дождавшись нашей выгрузки, представился. — Гаджи Амаров, хозяин фермы, как-то ехали, без приключений? Пожимая его лопатообразную руку, я назвал свое имя и ответил. — Да нет, все было тихо. Но скоро может стать очень громко. Мы там на посту карателей положили, так что наверняка шухер уже начался. Гаджи кивнул. «Про карателы я знаю. Мне позвонили и сказали. Поэтому девушка сейчас быстро переоденется в наше отэшто и с моей женой и братом поедут в Тивинскую». Видя, что Настя при этих словах вопросительно испуганно глянула на меня, Амаров сверкнул фиксой во рту, как-то очень по-домашнему успокоил. «Не бойся, Джаным, теперь все хорошо будет. Как родной тебя оттавезут!» Брусникина кивнула после чего хозяин стал распоряжаться дальше. Выяснив характер ранения Дубинина, у которого пуля пропахала в предплечье, не опасно, но довольно болезненно, Гаджи подсокал языком и, глядя на крутящего головой Пашку, жмущегося к отцу, тихо сказал, «Надо, чтобы мальчик тоже с ним и поехал, только не надо, чтобы он плакал». Пацан, услышавший эти слова, набычился, но Костя, потрепал сына по вихрам, улыбнулся. «Все правильно». «Кто же еще за тетей наси приглядит? Видишь, как она боится? С тобой ей спокойнее будет, а для охраны и обороны держи!» После чего протянул Павлику извлеченный из кармана перочинный нож. Тот, взяв его, шмыгнул, вздохнул и, критически оглядев папашу, пробурчал. «Почему ты меня до сих пор маленьким считаешь и думаешь, что я ничего не понимаю? Пригляди! Мне семь лет, а она взрослая. Кто за кем смотреть должен?» но если нужно ехать с тетей Настей, то я поеду. Когда приеду, тебе позвоню. А ножик теперь мой навсегда будет, так?» Дубинин прижал здоровой рукой сына к себе. «Так, так, только ты не звони. Я сам тебе звякну, когда до Дивинской доберусь». Глядя на это, Амаров одобрительно кивнул. «Воин растет, настоящий джигит!» Меня тоже впечатлило. «Надо же, от горшка два вершка!» А настолько адекватный мальчишка. Хотя чего-то подобного я ожидал еще с того момента, когда перепуганный Пашка меня из подвала окликнул. Тут ведь не у каждого взрослого мозговой смелости хватит предупредить постороннего, в общем-то, человека об опасности. А этот щегол смог. Так что верно, Гаджи сказал. Настоящий джигит. Взглядом показав на Павлика, я продемонстрировал Косте большой палец, обозначающий уважительное одобрение правильному воспитанию. И стал уточнять у Амарова детали предстоящего вояжа. А еще минут через пятнадцать Настена и Пашка в сопровождении амаровских родственников выехали с фермы. Посмотрев вслед Тойоте, увозящей мою свежеиспеченную невесту, я лишь головой в удивлении покрутил. Надо же! Даже не думал, что русоволосую славянку путем нехитрых манипуляций за столь короткое время можно превратить в горянку. Не думал, но сейчас вот убедился. Умело подкрашенная женой Гаджи Брусникина в глухом платье и платке смотрелась типичной дагестанской девушкой. И даже цвет волос не стал помехой. А документы на имя Лейлы Амаровой, дочери хозяина фермы, давали практически полную уверенность в успешном окончании поездки. Тем более, что с ней постовые даже заговаривать не должны. Не по обычаям это. Брат хозяина, Рустам Амаров, ведущий машину, сам будет предоставлять документы женщин-полицаям-горцам и сам решать все возникающие вопросы. А если тормознут редкие в этих широтах русские служители Фемиды, то Лейла Настя просто станет отвечать на их вопросы по-русски. Ну а после отъезда Тойоты мы, как это ни странно звучит, пошли грузить гуану В самом прямом смысле этого слова. Получили старые духмянистые ватники, виллы-лопаты – и стали сгребать отходы коровьей жизнедеятельности, перевозя их на тачке в большой бак. Навыки сельского говночерпия были только у опытного цыгана, но это ему не особо помогло, и уже через час ни одна собака не отличила бы бойцов вымпела от обычных подсобных работников фермы. Под занавес для придания окончательного образа нас слегка окропили водкой, и как есть не помывшись, мы полезли в заставленный бидонами кузов газели. Дубинин, который за раны на руке не участвовал в общих работах, разместился за рулем, а Гаджи в папахе и шикарном кожаном плаще занял место пассажира, после чего грузовик затрясся по грунтовке, ведущий на трассу. В ходе поездки я очередной раз порадовался тому, как вовремя мы обратились за помощью и насколько эфемерны были наши шансы в случае самостоятельного прорыва. Пять проверок, то есть пять раз нас останавливали как на мобильных, так и на стационарных блокпостах. В четырех случаях это были обычные полицейские и один раз каратели. Причем каратели, в отличие от полицаев, не ограничились осмотром документов до да переговорами с напускавшим на себя важность Амаровым, а заставили выйти из машины, после чего произвели обыск как автомобиля, так и пассажиров. При этом белобрысы здоровяк с сержантскими лычками, брезгливо морщась от исходящего от нас амбре, заставил показать ладони. В процессе чего, разглядывая мои грязные пятерни, подозрительно протянул. — На ферме, — говоришь, Пашите, — что-то я мозолей у тебя не наблюдаю. Возблагодарив предусмотрительность Амарова, заставившего нас работать без перчаток, я икнул, деликатно прикрывшись рукой, и возмущенно спросил — «Да, командир, ты глаза разуй-то, а энто что такое?» Потыкав пальцем в свежие пузырики, продолжил. «Мы на хозяина вкалываем так, что пожрать некогда, а ты гуторишь мозолинима нема. Хочешь тебе руку пожамкаю, поймешь, у меня гробалка как рашпель». Рядовой страхующийся сержант озаржал и рифмованно процитировал. «Подобрал Иван лягушку, сунул он ее в карман. Там лягушка чуть не сдохла, от Ивана шел духан». Здоровяка же от моего предложения перекосило, и, коротко ругнувшись насчет грязного и вонючего быдла, он жестом показал, чтобы мы проваливали, а сам двинулся к стоящей за газелью машине, довольно громко объясняя своему напарнику. «Верно цивилизованные люди говорят, что у русских рабская психология. На английском даже слово «раб» звучит как «слейв», что значит «славянин». Вот сейчас очередной раз убедился в точности этих мыслей. Сам подумай». «Кем может быть такое зачуханное чмо?» «Правильно, только быть в рабстве у хозяина, тащи да еще гордиться этим!» Ткнув пальцем через плечо, сержант оглянулся на нас и сплюнул. А я еле успел отвести горящие гневом глаза. «Ну-ну, тут люди с хлеба на воду перебиваются и за любую работу хватаются. А этот сука нос от запаха воротит и грязным трудом попрекает. Русский для него, видишь ли, раб». Хотя все верно. Пусть у этого хмыря типично рязанская морда с соответствующим выговором, но он себя точно к русским уже не относит. Для него идеал англосаксы. И следуя за своим идеалом, этот человек мать родную продаст, лишь бы хоть чуть-чуть походить на цивилизованных людей. Знакомая картинка. В Великую Отечественную, говорят, что-то подобное уже было». Тогда переходящие на сторону врага-ублюдки тоже оправдывали предательство самыми разными обстоятельствами. Но реальная причина у них была всегда одна – вовремя приняв сторону сильного, вкусно жрать, сладко спать и возможность изгаляться над соотечественниками, как душа пожелает. Что они, кстати, делали с особым удовольствием. И тогда, и сейчас. Ну да ничего. Наши прадеды в свое время европейским цивилизаторам вломили от души. Дай бог за нами не заржавеет. А сержант-то хоть и каратель, только один хрен, не профессионал. Руки осмотрел, но плечи на предмет синяков от приклада не проверил. Хотя тут, скорее всего, просто не знают о подобном способе досмотра. Ведь в моем мире до этого додумались от безысходности во время Первой Чеченской. Додумались... Потому что военнослужащих давили с двух сторон. И противники, и прокуратура, не дай бог гражданского человека, как-либо обидишь, станешь отвечать по всей строгости УК мирного времени. А как этого гражданского отличить, если боевики, скинув автомат и разгрузку, моментально превращались в мирных жителей? Паспорта у них граждан России... И на лбу задержанного не написано, что он состоит в НВФ. Поэтому наши бойцы вынуждены были компенсировать недостатки законодательства собственной изобретательностью. А в этом мире надобности в столь тонких изысках не понадобились. Чересчур быстро все развалилось, да и противники за себя не выдавали. Вот и лопухнулся сержантюга. Но с другой стороны, береженого Бог бережет. И я был крайне доволен, что больше спецназ «Бокс» «Нас нигде не тормозил, поэтому уже к вечеру мы добрались до Девинской, где попали в руки Шмелева». Тот уважительно поздоровался с Амаровым, коротко сообщил о благополучном прибытии Насти и Павлика, передал Дубинина фельдшеру и скептически, глядя на нас, принюхался. «Командир приказал у вас сразу паспорта собрать, только мне кажется, что вам для начала помыться не мешает, а за бумагами через часик зайду». Я удивился. «Не понял. Моментальный кукан отменяется?» Васька ухмыльнулся. «Ага, начальство пока занято, но, судя по настроению, любить вас станут страстно и проникновенно, так что готовьте вазелин». Тоже мне обрадовал. Сообщив Василию об обычной судьбе гонцов, принесших плохую весть, я поинтересовался местонахождением Брусникиной, но Шмелев, став серьезным, посоветовал не усугублять и, передав нас мужику, которого мы должны были встать на постой, убыл.